Глава двадцать Умер вешний голос, погасли звезды синих глаз. Александр Блок 2 августа на рассвете конная колонна генерала Эрделе вышла из Старомышестовской и рысью пошла на Новотитаровскую. Часов в десять утра, пройдя без боя эту последнюю перед Екатеринодаром станицу, Конница заняла сады, находившиеся всего в десяти верстах от города. Кое-кто из офицеров, приподнимаясь на стременах, пытался в полевые бинокли разглядеть расположенные в ложбине Екатеринодар. Дорога к столице Кубани свободно ликовали деникинцы. Конные полки, не спеша, шли вдоль невысокой железнодорожной насыпи, пересекающей сады. Ивлев ехал на своем ване сбоку дороги по прямой пешеходной тропке, межживой изгороди из колючей дикой акации. Вдруг впереди у переезда, там, где за садами, вновь начиналась степь, раздались винтовочные выстрелы. Ивлев вздрогнул. Где Инна и Алсуфьев? Уже давно потерял их из виду. На марше из Старомышестовской Инна проявляла крайнее нетерпение, все время подхлестывала гнедую, вырываясь вперед. Скоро Екатеринодар, — твердила она, — и я первой должна увидеть его. Наши с налету возьмут город, убеждена. Сегодня вечером будем у себя, на штабной. Мама, наверное, для нас готовит пирог. Поумерь свою прыть, — уговаривал ее Ивлев. Чрезмерное нетерпение не раз приводило людей к несчастью. Но взялся пугать, — усмехнулась Инна и привстала на стременах. Между шелковисто-черными бровями у нее появилась черточка явного раздражения. Ивлев умолк. Инна тотчас же хлестнула гнедую нагайкой и, сломя голову, понеслась дальше. Алсуфьев галопом пустился за ней. Перестрелка, внезапно вспыхнувшая у железнодорожного переезда, смолкла. Конники, неторопливой рысью, продолжали двигаться по дороге. Ивлев несколько успокоился, но, подъехав к переезду, увидел на пригорке гнедую, без всадника, а возле нее спешенного Алсуфьева. — Кажись, красный разъезд подстрелил сестру милосердия, — услышал он слова какого-то казака, ехавшего позади. У Ивлева похолодели руки. Не помня себя, он соскочил с коня. Алсуфьев, стоя на коленях, придерживал Инну за плечи, а другой рукой неловко пытался обвязать ее грудь розовой марлей. Рот Инны был полуоткрыт. На нижней губе извилисто струилась живая алая ниточка. Инна, журчащий ручеек, неужели раз и навсегда оборвался твой стремительный бег не губами, а сердцем, произносил это Ивлев. С пригорка хорошо были видны сизые купола Екатерининского собора, красные заводские мельничные трубы, разноцветные крыши городских зданий. Еще минуту назад их видела Инна, а сейчас ее глаза, искаженные выражением внезапного ужаса, боли, недоумения, уже не видели ничего. Длинная колонна конных казаков медленно шла по пыльной дороге, и было нестерпимо думать, что сотни людей этой колонны сегодня придут в город, а Инна нет. Ивлев опустился возле сестры и, чтобы не смотреть на ее окровавленную грудь, зажмурил глаза. Не уберег, не уберег ее, казнил он себя. Алсуфьев Дрожащими пальцами бессмысленно ощупывал плечи Инны. Пришел позванный кем-то врач Сулковский, присел на корточки и взял в руки кисть Инны, тонкую, обессиленную, побелевшую. «Доктор, ради всего святого, вы должны! Вы можете!» — всхлипывал, как ребенок Алсуфьев. Склонив на бок голову, тронутую из висков сединой, Сулковский... Безуспешно искал пульс, но глазом опытного медика и без того уже ясно видел, что здесь все кончено. Не спеша, он аккуратно расстегнул блузку девушки и лишь мельком взглянул на кровавую дырочку, зиявшую под левой грудью. Пуля прошила сердце. Дошли до сознания Ивлева глухо, почти шепотом произнесенные Сулковским тяжкие слова. — Доктор, доктор! — взмолился Алсуфьев. — Надо же хоть перебинтовать грудь! Вот, возьмите индивидуальный пакет. Куда же вы уходите? Сулковский повернулся спиной к Алсуфьеву и принялся оглаживать ладонью крутую, изогнутую шею Вани. Гнедая, стоя на пригорке, подняла голову и протяжно с внутренним надрывом заржала. Ивлев вспомнил, что 31 марта Инна бежала к ним в Елизаветинскую как раз через сады. Откуда начался круг ее участия в этом жестоком, ненужном ей походе, там он и закончился. Вместе с ним замкнулся и круг ее небольшой жизни. «Что делать? Что делать?» Полубезумно продолжал лепетать Алсуфьев. — Я пришлю из обоза санитарную линейку, — сказал врач и сошел с пригорка. Солнце застряло в фиолетовом облаке, и сквозь него потускневшим немигающим оком взирала на Инну, лежавшую на траве косого пригорк. Рядом с ней неподвижно сидел Ивлев, обхватив голову руками боль с доселе неиспытанной остротой сдавливала жгла его душу будут рождаться и ходить по земле сотни тысяч прекрасных девушек снеих тонких веселых но природа никогда не повторит инну и в стройную и порывистую. Только она была из той же крови и плоти, что и он, Ивлев, и уже по одному этому смерть ее была для него в миллион раз убийственнее смерти Корнилова или Маркова. После упорных и кровопролитных боев у станиц Кориновской, Журавской выселки и хутора Маливанного добровольческая армия широко развернулась для наступления на Екатеринодар. Оно велось концентрически по радиусам железнодорожных линий, сходившихся у города. Вдоль приморской линии железной дороги наступала кубанская казачья дивизия генерала Покровского, но кубанцы задержались, встретившись с упорным сопротивлением красноармейских отрядов и, словно по иронии судьбы, ко взятию Екатеринодара не поспели. Левее двигалась 1-я конная дивизия генерала Эрдели. Вдоль Тихорецкой линии 1-я пехотная дивизия генерала Казановича. Еще левее вдоль линии, идущей от станции Кавказская, 3-я пехотная дивизия полковника Дроздовского. Вторая пехотная дивизия под командованием генерала Боровского действовала В районе между Кавказской и Армавиром, прикрывая движение армии с востока. Наиболее упорное сопротивление красной части оказывали под станицей Пашковской, неоднократно переходили здесь в контратаки. Утром 2 августа первая пехотная дивизия, сломив оборону красных у разъезда Лорис, при поддержке справа конницы Эрдели стала продвигаться к Екатеринодару. В первой линии наступал Кубанский Стрелковый полк, за его правым флангом во втором эшелоне 5-й Пластунский батальон. Офицерский генерала Маркова полк, составлявший армейский резерв, тоже был подтянут к разъезду Лорис. В это время в полосу наступления Первой пехотной дивизии прибыл Деникин. Желая лучше следить за ходом боя, он выехал к левому флангу Кубанского стрелкового полка. Командующей армией прибыл как раз в критический момент наступления. Дивизия Дроздовского в это время под натиском красных вынуждена была очистить Пашковскую и откатывалась дальше, уже миновав фланг кубанских стрелков. Выслушав доклад Казановича и командира полка Тунненберга, Деникин приказал Кубанскому стрелковому полку нанести удар в тыл большевикам, теснившим третью дивизию. Туда же были двинуты два эскадрона первого конного полка. Артиллерия открыла продольный огонь по цепям Красных. Принятые меры оказались действенными. Полки Дроздовского перешли в наступление и вновь овладели Пашковской. Деникин усилил дивизию Казановича своим резервом, Марковским полком, чтобы развить наметившийся успех наступления на Екатеринодар. Потерпев поражение под Пашковской, силы красных стали уходить за Кубань, и части первой пехотной дивизии в тот же день, к 8 часам вечера, заняли окраину Екатеринодара. Первым в предместье сады вступил пластунский батальон под командованием полковника Тимонова. Во избежание неразберихи вступления в город всех войск Деникин отложил до утра но разъезды первой конной дивизии ночью проникли на екатеринодарские улицы охваченные суетой отходы красных вереницы обозов вытянулись к мостам кубани телеги беженцев загруженные домашним скарбом женщинами с детьми заполняли улицы и площади по красной двигались группы вооруженных бойцов с вещевыми мешками и шинелями в скатках Из лазаретов пешком тянулись легко раненые, трамваи перевозили тяжелораненых на вокзал Владикавказской железной дороги. В час ночи сильному артиллерийскому огню белых подверглась центральная часть города и район Красной, Крепостной, Штабной, Графской улицы. Рано утром 3 августа части добровольческой армии вступили в Екатеринодар. Отступая, красные взорвали железнодорожный мост на Новороссийской линии, зажгли проложенный на мосту нефтепровод. Понтонный мост также был сожжен. Слева берега красная артиллерия била по городу. Однако задержаться на новых позициях за рекой красные части не смогли. Вскоре на левый берег Деникинцы перебросили частью на лодках, частью вплавь, первый конный полк и батальон Кубанского стрелкового полка под общим командованием полковника Колоссовского. Степь безмолвствовала. Обоз, в середине которого находилась линейка с телом Инны, задерживался на подступах к городу. Екатеринодар тонул во тьме безветренной звездной ночи. Тяжело вздыхали уставшие кони, Полусонные возчики кое-где переговаривались приглушенными голосами. За годы войны с Германией, за многие месяцы гражданской войны, вспоминал Ивлев, уже немало молодых жизней скосила смерть. Оглянешься и видишь нескончаемую череду их. Сердце давно должно было бы привыкнуть к утратам, а вот нет, горит огнем острейшей горечи не сиди рядом на линейке Алсуфьев, уткнулся бы в неподвижные ноги Инны, покрытые до колен шинелью, и рыдал бы. Инна, родная Инна. Ночь тянулась долго, но едва над городской рощей, вблизи которой стоял обоз, залучилось утреннее солнце, Ивлев опять как будто бы увидел в полураскрытых глазах Инны потускневших и сузившихся, боль, ужас, недоумение. «Надо закрыть глаза», — подумал он, и все-таки не двинулся с мест. «Пусть это сделает кто-нибудь другой, но не он, ее брат. Закрыть глаза значит погасить навсегда для Инны солнечные просторы жизни». Наконец, когда совсем ободнялось, обоз двинулся по широкому, занавоженному и выжженному солнцем выгону мимо городского трамвайного парка и бойни. За курганом у беленькой часовинки к линейке подошел длинноногий незнакомый офицер с темным от загара лицом. Прикуривая у Ивлева папироску, он весело сказал, — Поздравляю со взятием Екатеринодара. Ивлев, Кивнул чугунной, странно чужой головой. Августовское утро сияло сквозь густую листву ростовского бульвара с лепящими отблесками солнца. Будь Инна жива, как радовало бы все это! Необыкновенно милыми казались бы и аллеи бульвара, и старые липы, и оркестры, играющие впереди пехотных частей, и барышни, щедро раздающие папиросы казакам, идущим пешим строем. А сейчас все это лишь усугубляло нестерпимую горечь утраты. Равнодушно смотрел Ивлев на нарядную празднично настроенную публику, толпившуюся по обеим сторонам улиц, на знакомого городского фотографа армянина Хитарова, старавшегося запечатлеть как можно больше сцен прихода добровольческой армии в Екатеринодар, на полотнище белых и трехцветных флагов, свисавших из окон, из балконов домов богатых горожан. Ивлев спрыгнул с линейки, сгорбился, понуро опустил голову. Страшное, непоправимое несчастье вошло в дом. Елена Николаевна Бледная, полуобезумевшая, рвалась в гостиную, где на длинном столе лежал труп дочери. Ее не могли удержать ни Просковья Григорьевна, ни Маруся, обмывавшие и наряжавшую убитую, ни мужчины. — Инна! Инна! Я твоя мама! Ты не смеешь, не смеешь не слышать меня! — голосила несчастная женщина. — Убили! Убили! — Елена Николаевна с невероятной силой отталкивала от себя всех и только тогда останавливалась, когда к ней подходил Алексей. Будто не веря, что сын вернулся в дом, она пристально вглядывалась в его лицо. — Алексей, Алеша, мой, мой родной, ты дома, ты с нами? — Да, мама, да, — твердил Алексей, тихонько уводя ее в спальню. Там, у трильяжа, сидел сгорбившись Сергей Сергеевич. Всегда хорошо владевший собой, теперь он испуганно глядел на Елену Николаевну и беспомощно разводил руками. Ивлев понимал, нет таких слов и дел, которыми можно было утешить родителей, и хотел лишь одного — отвести мать от безумия. И он нежно снова и снова обнимал ее за плечи. «Мама, ты нужна мне». Нужна всем нам. И Елена Николаевна, поднимая на сына глаза, На мгновение приходила в сознание и горячо шептала, Алеша, родной, единственный, не покидай нас, будь с нами. Она на короткое время затихала, А потом, словно пронзенная догадкой, что в лихую годину Далеко не все зависит от воли сына, Начинала кричать в пустоту. Не отнимайте все, не отнимайте последнего. Несмотря на крайнюю физическую и душевную усталость, Ивлев, собираясь вручить письмо Богоевского, готовился со всей решимостью доложить Деникину, что там, где проходит Покровский, вешая людей под музыку, белое движение превращается в кроваво-черное дело. Сейчас После взятия Екатеринодара, — думал Ивлев, — Деникин вошел в силу. Он в состоянии не только убрать Покровского, но и твердо провозгласить, что добровольческой армии, ведущей борьбу за свободную от террора Россию, противно всякое насилие. На левом берегу Кубани еще стучали пулеметы, слышалась ружейная пальба, а в штабе армии, наскоро разместившемся в неказистом здании вокзала, Уже царила обычная суета. Какие-то новые сотрудники штаба, отдавая короткие приказания, то входили, то выходили из кабинета командующего. Ординарцы то и дело приносили телефонограммы и депеши. Однако полковник Шапрон, будучи дежурным адъютантом, сразу же доложил Деникину об Ивлеве, и тот вызвал его в кабинет. Командующий сидел в углу комнаты за письменным столом и, не читая, Красным карандашом подписывал бумаги, которые ему подносил Романовский. Возле стола стоял и комендант штаба, полковник Корвин Круковский. Держа руку под козырек, Ивлев с минуту стоял неподвижно, дожидаясь, покуда увидят его. Наконец Деникин поднял голову и кивнул ему. — Значит, вы вернулись из Новочеркасска? Привезли письмо от Африкана Петровича? Да, ваше превосходительство!» Ивлев звякнул шпорами и положил на стол толстый пакет с потертыми углами. «Кроме того, я должен доложить вам, что генерал Покровский, с которым пришлось встретиться позавчера, вешает, без суда и следствия, да еще под музыку медведовских жителей...» «Как это под музыку?» — не понял Романовский, стоявший рядом с командующим. «Неужели он оказался таким музыкальным, что даже во время казней устраивает концерты?» «Да, ваше превосходительство!» Ивлев обернулся к Романовскому. «Покровский обедает на открытой веранде, а на противоположной стороне улицы вешают людей». «Ну, в этом нет ничего нового», — с веселой усмешкой произнес Романовский, сощурив серые глаза. Ивлев, в надежде, что командующий более серьезно отнесется к его сообщению, — продолжал свой доклад. Станица Медведовская буквально терроризирована. Казаки Покровского хватают и насилуют девушек. Людей секут плетьми и среди бела дня во дворе станичного правления. Деникин, не обращая внимания на Ивлева, аккуратно и не спеша разорвал карандашом толстый пакет и углубился в чтение письма Богоевского. Письмо было на нескольких страницах, И Ивлев, боясь, что Романовский или Корвин Круковский предложат покинуть кабинет, встал на простенке между двумя большими окнами, выходившими на перрон. Романовский подошел к телефонному аппарату, висевшему на стене, покрутил ручку и вызвал Тихорецкую. — Мне нужен генерал Алексеев. Пожалуйста, попросите его к телефону. Корвин Круковский тоже отошел от стола и вполголоса обратился к Ивлеву. Вы, кажется, уроженец Екатеринодара. Не посоветуете ли, какой дом можно занять под штаб командующего? Надо, чтобы он был достаточно вместительным и находился в центре города. Думая о своем деле, Ивлев еле понял, что от него ожидает комендант, и посоветовал. Для этого вполне подойдет коммерческий дом Богорсукова на Гимназической улице. Он как раз в центре, напротив войскового собора. А под личные квартиры генерала Алексеева и Деникина какие дома могли бы подойти? Полковник достал из кармана Френча записную книжку. Особняк Ахвердова на углу Борзиковской и Соборной улиц. А на Екатерининской улице прекрасный особняк Ирзы, ответил Ивлев глядя на огрызок карандаша, которым быстро водил по страничке блокнота комендант штаба. Деникин дочитал письмо и, пряча его в карман, пристально посмотрел на Ивлева. — Так. Что же вы хотите, поручик, сообщить о Покровском? — Ваше превосходительство! — прерывающимся голосом начал Ивлев, подойдя к столу. Генерал Покровский превращает белые движения в карательную экспедицию самого черного порядка. Антон Иванович возбужденно заговорил Романовский, повесив трубку. Только что в Тихорецкой стало известно, что некий партизан-офицер Шкуро или Шкура, я точно не расслышал фамилию, с налета овладел со своей волчьей партизанской сотней Ставрополем. Деникин, весь просияв, встал из-за стола. — Если это подтвердится, то право, я готов этого офицера-партизана произвести в генералы. В кабинет вошел полковник Шапрон. — Ваше превосходительство, — обратился он к Деникину, — явился генерал Букретов, просит принять его как представителя тайной военной организации Екатеринодара. Адъютант, услужливо изогнувшись, положил на стол командующего листовку с типографским текстом. Видно, забыв об Ивлеве, Деникин шутливо упрекнул Романовского. — Что-то, Иван Павлович, ты до сих пор ничего не говорил мне об этой Екатеринодарской организации. — вероятно, потому что эта организация начала проявлять признаки жизни только в момент нашего вступления в Екатеринодар. — Однако надо поощрять всех, кто организуется против большевизма. Ваше превосходительство, шапрон ткнул указательным пальцем в листовку, вы только обратите внимание, какими словами начинается эта прокламация. И опять, галантно изогнувшись, он с расстановкой прочел Долгожданные хозяева Кубани, казаки, и с ними часть и народцев, неся с собой справедливость и свободу, прибыли в столицу Кубани. Деникин приподнялся из-за стола, как бы не веря тому, что прочел адъютант, и взял листовку в руки. — Вот оно, как этот самый председатель тайной организации окрестил нас. Инородцы! Командующий сердито бросил листовку на стол. Некая тупоумия. В кабинет вошел Долинский, одетый в хорошо отутюженный белый китель с капитанскими погонами. Ваше превосходительство, получена телеграмма из Тихорецкой от войскового атамана Филимонова. Атаман благодарит вас за освобождение Екатеринодара, но хочет первым официально явиться в город и, как истинный хозяин, устроить вам торжественную встречу. — Ах, эти мне истинные хозяева Кубани, иронически протянул Деникин. — Они, видите ли, первыми хотят войти в уже занятый город. — И в таком случае, капитан, распорядитесь приготовить и подать автомобиль. Я сейчас поеду в город и, как говорится, сам себе покажу столицу Кубани. Ивлев продолжал молча стоять у стола командующего. Деникин тем временем вновь обратился к Романовскому. — А когда прибудет в Екатеринодар Михаил Васильевич? — Генерал Алексеев обещает быть в самом скором времени. — Да, надо основательно осмотреть первый большой город, отвоеванный нами, — подтвердил свое намерение командующий. — Если большевики начали с Петрограда, окончили Екатеринодаром, то мы, наоборот, начнем с Екатеринодара, а окончим Петроградом. Романовский порылся в папке и положил на стол перед Деникиным листок с цифрами. — Антон Иванович. Ознакомьтесь со сведениями разведывательного отделения о численности большевистских войск, отступивших на Белореченскую. Кстати, туда же ушло огромное количество беженцев и обозов. Я хочу приказать генералу Эрделе начать преследование их сегодня же. — Да, посылайте конницу, — согласился Деникин, углубляясь в разведсводку. — Ваше превосходительство, автомобиль подан, — доложил вернувшийся Долинский. Деникин надел фуражку и в сопровождении Корвина, Круковского и Шапрона вышел на перрон, где юнкера караульной роты взяли винтовки на караул. Ивлев некоторое время еще шел за командующим. У выхода на привокзальную площадь к Деникину приблизился рослый и усатый казачий генерал в серой черкеске и высокой белой папахе. — Ваше превосходительство, разрешите представиться, генерал Букретов, Деникин презрительно сощурившимися глазами холодно смерил генерала с головы до ног и громко сказал. — Вы в своем воззвании отнеслись с таким неуважением к доблестной добровольческой армии, что говорить мне с вами не о чем. Бросив руки за спину, Деникин зашагал к автомобилю. Тяжелое красноватое лицо Букретова, как от крепкой оплюхи, ярко заолело. Зеленоватые узкие глаза его метнули вслед Деникину недобрый взгляд. Екатерининская улица, ее мостовая, стены домов были в оранжевых отблесках яркого солнца. Открытый автомобиль, в который уселся командующий, сверкнул смотровым стеклом и не спеша покатил, оставив за собой сизый хвост вонючего керосинового дыма. Ивлев Стоя на краю кирпичного тротуара, почувствовал себя полностью обманутым в своих надеждах. Тощая, плоскогрудая мещанка, увидя Ивлева, настойчиво стучавшегося в запертую дверь, вышла из флигеля на крыльцо. — Господин офицер, моих квартирантов нету со вчерашнего дня. — Ушла. И, может быть, безвозвратно. Ивлев ощутил глубокую внутреннюю разбитость. Домохозяйка подошла ближе. — Боюсь, мои квартиранты задали лататы вместе с большевиками. Наверное, придется вскрывать замки. — Нет, замки не трогать. Квартира «Первоцвет» будет находиться под моим наблюдением. Ивлев достал из бумажника бланк штаба добровольческой армии и написал на нем карандашом. Квартира занята адъютантом командующего, поручиком Ивлевым. «Наклейте бумажку на двери», — сказал он явно обрадованной хозяйке. Уже перед вечером, когда показалась межа, отделяющая земли станиц Старовеличковской и Медведковской от немецкой колонии Гначбау, Ивлев сошел с коня, отдав поводья одному из приехавших с ним на повозке казаков, и сразу же направился к деревянному кресту, сиротливо торчавшему над низеньким холмиком могилы неизвестного. Заглядывать в альбом с планом местности не было надобности, здесь ничто не изменилось. Крест был отличным ориентиром, и Ивлев от него зашагал по стерне пшеничного поля к дереву. Раз, два, три. Считал он, помня, что Корнилов был зарыт в шестидесяти шагах от дерева, Неожиданно показавшаяся среди холючей стерни полузасыпанная яма заставила его остановиться. За четыре месяца, конечно, гроб не мог сгнить, а земля так осесть, — подумал поручик. Впрочем, лучше проверить. Он торопливо извлек из полевой сумки альбом. Вот стрелка, идущая от дерева к пашне, над стрелкой пометка «60». Значит, то самое место. В этом можно окончательно убедиться, если справа в шестнадцати сажениях обнаружится могила Неженцева. Держа альбом перед собой, Ивлев сделал вправо сорок восемь шагов и увидел среди желтеющей стерни заросшую зеленой люцерной круговину. — Идите сюда! — взмахнул он фуражкой, зовя казаков. — Ройте здесь! — Похоже, что неженцев на месте, а могила Корнилова разрыта. Однако Ройте и там. Не прошло и получаса, как казаки, дружно действуя лопатами, вытащили из ямы сосновый гроб, темный от чернозема. Урядник, поддев лопатой крышку и слегка приподняв ее, заглянул в гроб. — Бачу вон и туточки, на них черно-черкеска. — Ладно, прикройте крышку и несите гроб на линейку, — распорядился Ивлев и пошел к месту захоронения Корнилова. — Ну и долечь заховали вы генерала, — молодой казак обтер тыльной стороной ладони, взмокший от пота лоб. — Роем, роем, а наишли тильки один обломок сосновой доски. За дальним степным увалом скрывалось солнце. Ивлев взглянул на часы и, намереваясь хотя бы к полночи возвратиться в Екатеринодар, объявил. — Господа служивые, все ясно. Тела Корнилова нет. А ведь когда погребали его в поле, кроме нас, не было никого. Удивляюсь, как могли большевики найти могилу? — Эх, ваше благородие, господин поручик, — сказал урядник. — Да вон, из окон крайних домов немцев... Все видать было, что вы тут рабыли. До туда и версты не буде. Хиваток тайно ховают.